А что именно сказали? Да я же вам говорил, инспектор. Сказали, что звонят из Лоустофского полицейского участка и что на берег выбросила труп Мориса в моей лодке и с отрубленными кистями рук. Отрубленными или отрезанными? Да не знаю я, вроде бы отрубленными. И я должен немедленно прибыть в Лоустофт для опознания тела. Ну я и поехал. Я знал, где у Мориса ключи от машины. Девак, мокшел оказался полон на счастье, вернее на беду. Я едва не гробанулся. Вы, конечно, скажете, сам виноват. Я понимаю. Признаём, я сделал по пути пару глотков. А что? Разве удивительно? Я уже был совершенно без сил, когда приехал в Монксмир. Со вторника на среду ночь провёл чёрт знает как. Полицейский участок West Central это вам не отель. А потом ещё сколько часов в поезде? тем не менее вы сразу же отправились в Лос-Пастофт, не позаботившись даже проверить, спросил Рэклис. А я проверил. Я когда выехал на шоссе, то подумал: надо бы посмотреть, может, Чомга на месте. Так была, свернув в Кажевинный проулок, проехал сколько можно и спустился к воде пешком. Смотрю, лодки нет. Но я и решил, значит, правда. Вы можете, конечно, сказать, что надо было перезвонить в полицейское отделение, Но у меня и в мыслях сначала не было, что звонок из полиции мог быть туштой. А когда пришло в голову, уже в пути, попроще всего было посмотреть, где лодка. Но вот только да, ровным голосом отозвался Реклис. Тот, кто звонил, выходит знал, что я дома. И это не могла быть Лис Марли. Она ведь только отъезжала от ворот, когда зазвонил телефон. Спрашивается, кто ещё мог это знать и откуда? Могли видеть, как вы входили в дом, предположил Грэклис, и потом вы, наверное, сразу включили свет, а освещённые окна заметны издалека. Да, так-то оно так. Свет я всюду зажёг, правда. В этом доме, когда темно, меня жуть берёт. Но всё-таки странновато. Действительно странновато, подумал Галклиш. Хотя должно быть, инспектор дал верное объяснение. Свет в окнах Сетенхауса виден на всём мысу. А когда огни погасли, никто по этому признаку мог определить, что Дигг бесетен уехал. Но зачем понадобилось его выманивать? Что-то ещё надо было сделать в доме: отыскать и уничтожить улику, или в это время в одной из комнат лежало тело Мориса? Но это не могло быть, если Дигг говорит правду, и лодка тогда с берега уже исчезла. Дигг вдруг спросил: А что я должен делать насчёт тела, чтобы передать его на медицинское исследование? Морис никогда не говорил, что интересуется медицинскими исследованиями. Но раз это его дело, он перевёл вопросительный взгляд с Далглиша на Рэтлисса. Инспектор ответил: "Об этом вам не стоит сейчас беспокоиться, сэр. Ваш брат оставил все необходимые распоряжения и оформленные бланки. Но придётся по временить". "Да, конечно, я понимаю. Просто я не хотел бы Расморис так решил, Дигби растерянно замолчал. Возбуждение его заметно спало, он выглядел очень усталым. Даглэш и Ретлис переглянулись. Они оба подумали, что тело Мориса Сеттена едва ли будет представлять какую-то ценность для медицинских исследований, после того как с ним разделается Олпер Сиднем, выдающийся и методичнейший специалист и автор учебника по судебной медицине. Где на первой странице патологоанатому рекомендуется начинать с сечения от горла до паха. Разве что руки и ноги Мориссоса это на ещё годятся для практики первокурсников. Хотя вряд ли он это имел в виду, впрочем, его тело уже послужило медицинской науке. Ретлис собрался уходить. Он объяснил Дикбисету, что от него потребуется присутствие на предварительном дознании. Эта была встреча на довольно кисло. И стал складывать бумаги с удовлетворенным видом страхового агента по окончании удачного рабочего дня. Дэгби наблюдал за ним, как ребёнок, которому надоели взрослые, но всё-таки лучше, чтобы они не уходили. Застегивая ремни портфеля, Реклис задал свой последний вопрос, заровне небрежно, как бы не особо интересуясь ответом. Вам, не кажется, странным, мистер Сеттон, что ваш единокровный брат назначил своим наследником вас? петом, что вы как будто бы не были с ним особенно близки. Но я же объяснил, чуть не взвыл с этим. Ведь больше ж никого родных нет, и у нас вообще отношения были вполне ничего. Я всегда старался с ним ладить. Не так то это было и трудно, надо сказать, только подольститься немного, книги его безобразно и похвалить, проявить внимание. Я вообще стараюсь с людьми ладить по возможности.